Глава 4 Появление на свет дождавшегося друга Оказалось вовсе не таким легким, как пытался это представить рожденной осенью Беременность длилась дольше положенного И сумка Дио Дао стала слишком мала для детеныша Голова проходила наружу легко, плечи тоже вышли без проблем А вот торс никак не желал пролезать Рожденный осенью Терпел боль мужественно Быть может гормональный всплеск подавил чувствительность Но в какой-то миг Мартину показалось Что ему придется взять нож И поэкспериментировать с кесаревым сечением у чужого Но дождавшийся друга все-таки справился сам Несколько минут детеныш Он был некрупнее ребенка 5-6 лет Отдыхал на кровати рядом с родителем Рожденный осенью что-то шептала, ласково гладил сына, все еще соединенного с ним пуповиной. Возможно, они даже еще могли обмениваться памятью, но Мартин не решился спрашивать об этом. Пуповина отпала сама, дождавшийся друга обтерся мокрыми полотенцами и остался сидеть рядом с родителем до тех пор, пока глаза того не закрылись. Лишь после этого он повернулся к Мартину. «Я приму душ поем», — сказал он, — «а потом...» «Ты поможешь мне похоронить тело». Мартин кивнул, странно и жутковато было общаться с этим едва родившимся, но уже совершенно самостоятельным существом. Но, по крайней мере, стоило порадоваться прогрессу цивилизации Диодао, их детенышам больше не требовалось поедать тела родителей. Дождавшийся друга вышел в гостиную, кивнул Адраху и последовал в душевую кабину. Гиддар по крайней мере, внешне оставался невозмутим, И это Мартина радовало. Пока детеныш мылся, он завернул тело, рожденного осенью, в тонкий саван, сделанный даже не из ткани, а из плотной серой бумаги. Попытался закрыть диуда у глаза, но те упрямо смотрели в навсегда остановившееся будущее. «Что и сказать-то не знаю», — пробормотал Мартин. «Ну... ну... ты был хороший парень. Не человек, конечно, и даже не мужчина, а гермафродит». Но в той заварушке три месяца назад ты мне здорово помог. И чувство юмора у тебя было неплохое, к людям ты хорошо относился. Мартин помолчал, но больше ничего на ум не приходило. Покойся с миром, заключил он, закрывая лицо рожденного осенью. Пусть будет земля тебе пухом. Через час, когда утоливший первый голод детеныш решил приступить к похоронам родителя, Мартин убедился в наивной антропоморфности своих слов. Дио Дауни хоронили своих мертвецов, Мартин и дождавшийся друга, даже столь юная особь оказалась физически сильной, понесли тело на окраину городка, Кадрах молча следовал за ними, не предлагая помощь, но с интересом наблюдая за происходящим, у высокого решетчатого забора они остановились, дождавшийся друга нашел в заборе узкую калитку, закрытую на крепкий засов, они внесли тело за забор, опустили на землю и вышли и почти сразу за забором началась возня и послышалась отвратительная вязкое чавканье. «Что там?» Борясь с рвотным позывом, спросил Мартин. «Скот?» — коротко ответил дождавшийся друга, посмотрел на Мартин и кивнул. «Да, мы отдаем мертвые тела на съедение животным. Мы умираем слишком часто, чтобы использовать полный кругооборот органики и взрывать тело в землю как удобрение. И этих животных вы потом едите?» — уточнил Кадрах. «Нет, отдаем на корм более крупному скоту», — ответил детеныш. «Какая разница, Гиддар? Ты ешь травы и орехи, выросшие на костях своих предков. Мы едим мясо, вскормленное телами своих прародителей». Против ожиданий Мартина Гиддар не стал спорить. «Жизнь жестока», — сказал Кадрах. «Безжала лишь смерть», — подтвердил дождавшийся друга. Они вернулись в дом, рожденном осенью, — отныне ставший домом дождавшегося друга и легли спать, потому что было далеко за полночь, а все встали. Но вначале дождавшийся друга еще немного поел. Спалось Мартину плохо. Несколько лет назад он прочитал занятную статью какого-то психолога, изучавшего путешествующих через врата. Помимо перечисления традиционных проблем, найденных у заядлых туристов, как то депрессии, дезориентации в пространстве и времени, Суицидальных настроений Импотенции, повышенной агрессивности И неадекватного восприятия Интонации жестов Психолог давал свои рекомендации Самый главный из них был совет Делать недельные А желательно месячные перерывы Между посещением того или иного мира Очень неодобрительно автор Отзывался о тех, кто путешествует От мира к миру без возвращения на землю Ну а психологическую нагрузку Вызванную тремя чужими мирами В неделю автор считал непереносимой для человеческого разума. Конечно, психолог в чем-то преувеличивал, как и должен поступать любой врач, пациента лучше напугать, чем внушить ему ложный оптимизм. Мартин достаточно пошатался по вселенной, чтобы считать себя подготовленным лучше, чем большинство путешественников. И все-таки сон его был тяжел и наполнен кошмарами».